Глава шестая. О княжении Изяслава Ярославича. Когда Изяслав по смерти отца начал княжить в Киеве, то племянник его Ростислав, сын Владимира Ярославича, побежал в тьму и выгнал оттуда Глеба, сына Святослава Черниговского. Святослав пошел к тьму на Ростислава, и тот вышел вон из города не потому, что испугался его, но потому что не хотел поднять оружие против родного дяди. Святослав пришед в Тмутаракань, посадил там опять сына своего Глеба и пошел назад в дом в Чернигов. Но как скоро он удалился, то Ростислав пришел опять, выгнал Глеба и сел в Тмутаракань. Утвердившись здесь, он стал брать дань у Касогов и в других странах. Греки испугались, и подослали Корсунского правителя извести князя коварством. Правитель пришел к Ростиславу, тот совершенно верился ему и начал оказывать большую честь. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною, грек сказал ему «Князь, хочу пить за твое здоровье». Ростислав отвечал «Пей». Грек выпил половину чаши, а другую половину подал выпить князю но прежде незаметно обмакнул в чашу палец, а под ногтем у него был яд, который должен был подействовать в седьмой день. Когда князь выпил свою долю, то отравитель скрылся и, приехав в Корсунь, объявил, что в тот день умрет Ростислав, как и случилось. Ростислав был муж доблестный, воинственный, телом строен, красив лицом и милостив к убогим. В 1066 году начал войну Всеслав, князь Полоцкий, и занял Новгород. Трое Ярославичей, Изяслав, Святослав и Всеволод, собравши войско, пошли на Всеслава, когда на дворе стояли страшные морозы. Ярославичи пришли к Минску, жители его затворились в городе. Но князья взяли Минск, перебили мужчин. Жоре детей повели в полон и пошли к реке Немизе. Всеслав вышел к ним навстречу. Враги сошлись на Немизе. Глубокие снега лежали на полях, несмотря на то, однако войска пошли друг против друга, и была злая сеча. Много людей пало с обеих сторон. Но Ярославичи одолели, и Всеслав бежал. Потом Изяслав, Святослав и Всеволод поцеловали Всеславу крест и сказали ему «Приди к нам, мы не сделаем тебе никакого зла». Всеслав понадеялся на крестное целование и переехал в лодке через Днепр. Но Изяслав нарушил клятву, схватив Всеслава в своем шатре, привез в Киев и посадил в темницу вместе с двумя сыновьями. В следующий год Пришли наплеменники на русскую землю, половцы большими толпами. Изяслав, Святослав и Всеволод вышли к ним навстречу на реку Альту. Ночью произошла битва. Половцы победили, и русские князья обратились в бегство. Изяслав с Всеволодом побежали в Киев, а Святослав — в Чернигов. Когда киевляне прибежали в свой город, то созвали вече, на торговой площади и послали сказать князю. «Вот половцы рассеялись по земле. Дай нам, князь, оружие и коней, хотим биться с ними». Князь не послушал их. Тогда люди начали кричать на воеводу Косничка, пошли свеча на гору, пришли на двор Косничку и, нашедшие его дома, остановились у двора Брячеславова и сказали «Пойдем, высадим дружину свою из тюрьмы».